Глава пятая. Полная безопасность нанимателей и успешность миссии, доказанная кредо танка наёмника Бульквариуса. Проверено, рекомендуем. Обалдеть, покрутил я головой, чувствуя, как распирает гордость. Скопировав эти строчки, написанные Ярой на парнице мыши, я отправил их сестрёнке. Пусть по гордится за брата. Отправил и горжусь. Мне чуть не чувствую это ребячеством. Кто посчитает это хвастовством, пусть попробует поработать танком на ракушье мелководье в тёмную грозовую ночь. Мало не покажется. Сестрёнка не разочаровала, ответ пришёл почти мгновенно и содержал в себе улыбающийся смайлик и слова: "Умница моя, скоро приеду в гости". Напечатав в ответ: "Приезжай скорей, Я соскрёб со сковороды кусок чуть подгоревшей яичницы и яростно заработал челюстями, начиная читать следующий отзыв о танке-наёмнике Бульквариусе. На этот раз отзыв был от мыша. Что такое истинная безопасность? Отвечу вам, спросите у надёжного как гранитная скала танка Бульквариуса. Он точно знает ответ на этот вопрос. Вчера, в чёрную и страшную ненастную ночь, когда над головами вспыхивали зарницы, мы вышли в боевой поход, следуя по стопам бесстрашного бульквариуса. Обалдеть трижды подтожил я дотожил я, дочитав обстоятельный отзыв Мыша. Активировав программу Вальдира Мессенджер, я отправил и Ярии, и Мышу одно и то же сообщение: "Благодарю от всего сердца за такой отзыв. В следующий раз вам 70-процентная скидка. Спасибо." И снова ответы не заставили себя ждать от Еры. Ты стоишь такого отзыва. Тебе спасибо. От Мыша. Наша встреча не иначе была судьбоносной, и очень скоро снова прозвучит тревожный рёв рога призыва, что ознаменует собой начало нового невероятного приключения, наполненного страшными битвами и реющими над заваленными трупами полями битв, окрованными знамёнами. До встречи. Да Вот вроде нормальный же парень. Хотя, а кто я такой, чтобы судить чужое чудачество? Каждый имеет право на причуду. Иначе какой вообще смысл стремиться в виртуальный волшебный мир и отыгрывать там роль, что сразу показывает твои истинные устремления? Мне вот жутко нравится защищать и торговать, а кому-то придётся по вкусу часами сидеть в засаде и внезапно бить в спины ничего не подозревающих мирных игроков. Да ев завтрак, я вышел во двор, и первое, что попалось под мои домашние тапочки, так это три дохлые мыши. На дорожке блестела опустошённая миска, лениво курлыкали жирные голуби в тени зелёного куста, поглядывая с намёком на опять пустую кормушку. Ладно, котер с электродом в башке мне подарок хвостатый принёс в количестве 3 штук. А вы курицы мелкие, помятом на недавно подметённой дорожке порадовали. Вздыхав, насыпал везде корма, глянул на часы. 9:00 утра я спал всего 5 часов и не чувствовал себя хорошо отдохнувшим. Надо будет сегодня в обед добрать часик-полтора. Сиеста, мне точно потребуется сиеста. Пока подметал, прикинул в голове сегодняшний распорядок. Вернувшись в дом, проверил холодильник, почесав в затылке, решил, что в обед всё же придётся наведаться в магазин. Мне прогулка не помешает, а пополнить запасы необходимо. Ещё чуть подумав, отыскал в шкафчике листочки для заметок с обжжёнными и давно пересохшими, и ставшими бесполезными липучками. Написал и пришлёпнул на дверку холодильника заметку: "Пора срочно что-то решать с железкой в башке кота. Я откладываю, а ему больно, и может сдохнуть. И ведь верно, мне аж неприятно стало. Уже сколько дней я вроде бы как сочувствую животине, подкармливаю его, разговариваю с ним, а торчащую из головы кошмарную железку уж будто и не замечаю". «Так того и гляди, и начну считать эту фиговину неотъемлемой частью каждого уважающего себя матерого котяры. Без антенны-с, на улицу нельзя-с». «Блин». Снова зайдя в мессенджер, обычный, написал еще одно сообщение сестре. «Надюх, с котом мне пора что-то решать. Если выдастся время, поищи ветеринара нормального, пожалуйста, такого, чтобы от меня поблизости. Переноску я сам закажу, все расходы с меня». «Переноска». Зайдя на сайт интернет-магазина Струддом, вспомнил давно не используемые логин и пароль. Залогинившись, нашёл самую дешёвую переноску для котов, ввёл адрес и оплатил. Доставить должны завтра. В примечании не забыл указать, что можно и нужно оставить посылку прямо у ворот. Компьютер тренькнул. Сообщение от Нади. Поняла, сделаю. Умеет она быть иногда сурово-лаконичной. Ну ладно, мне пора. Что делает каждый уважающий себя игрок перед началом приключений и прочей азартной беготни? Правильно читает и ремесленничает. Понимая, что как только я разблокирую сообщение или просто выйду из ЛК, минуты тут же незаметно сложатся в часы, и время неудержимо полетит вперёд, я, оказавшись в личной комнате, месте, где меня никто и никогда не сможет потревожить, Почти силком усадил непоседливую задницу на стул и снова начал читать. Первым делом перечитал все свои заметки, освежив их в памяти, после чего с трудом продрался сквозь статью "Успешная торговля в розницу и мелкий опт", откуда выяснил единственную и к тому же уже известную мне истину, что такому начинающему торговцу, как я, не стоит стремиться в крупные города. Для начала следует завоевать себе репутацию ахиллета торгующего качественным товаром. получить постоянных и уверенных в качестве клиентов, и только потом уже замахиваться на большее, и то не обязательно в наш-то современный вальгирский век с телепортами и прочими крайне быстрыми средствами передвижения. Почитав следом про лес Тамура, я сделал еще пару заметок, повздыхал и переместился за верстак. «Геммы, геммы, геммы, тут требуется дьявольская усидчивость», Новый уровень профессии я не получил, но на десяток процентов в нужном направлении продвинулся. Удовольствовавшись этим, разблокировал сообщение и аж прикрыл уши ладонями, когда приват истошно забренчал звуками входящих сообщений. Впрочем, мне так уж и много, около десятка от незнакомцев, ищущих танка и готовых за это заплатить. При сообщении от представителей различных кланов, что разными словами писали примерно одинаковое и предлагали перспективному новичку вступить к ним в рекруты. И ещё два сообщения от Мыша и Яры. Они ещё не в игре, но предлагают встретиться в полдень и выполнить ещё одну часть радужного задания. Гленов на часы я ответил утвердительно, не забыв уточнить, что окажусь в их распоряжении только на 2 часа. Есть срочные дела в реале. Подумав, написал ещё одно сообщение, что позже По тем же скидочным ценам готов пробежаться с ними ещё разок, чтобы не подумали ничего. Остальным я ответил вежливо и отрицательно, не забыв поблагодарить за то, что выбрали именно меня. В ответ пришло несколько огорчённых и пара ругательных посланий. Не принимая их близко к сердцу, я взялся за тапочки, отсчитал из своих денежных ящиков, искудевших, высчитанную необходимую сумму и покинул гостиницу. Пролетев несколько улиц, приземлился на перекрёстке Радостного кальмара, пробежался чуть по улице, чтобы не отвыкнуть ходить пешком, миновал ресторан Элитная устрица и вошёл в взлякнувшую колокольчиком дверь и радостно улыбнулся полной добродушной хозяйке лавки Рунное слово. Доброго и денежного вам дня, госпожа Квавел. Как ваше драгоценное здоровье? Доброго дня, Бульк, доброго дня, улыбнулся он в ответ. Слава светлым богам, ещё булькаю. Вижиты, и ты в порядке, в полном. Пришёл приобрести восемь малых рун с вашего позволения. Выбирай. Очень хотелось задержаться и пообщаться с Кловел подольше, но время поджимало, и вскоре я покинул магазинчик, от него прямиком направившись в тоже уже знакомый оружейный магазин, где вскоре стал обладателем двух железных гарпунов. Один на 15-й уровень, а другой на 20-й. Эта схема проверенная и избыв дать не должна. Через 20 минут, чуть подмороженным излишне холодным сегодня попутным течением, я опустился у навеса мастерской Ракушева Милководя. Поздоровавшись со всеми, отдал сандалии, геммы и гарпуны мастеру, попросив проделать с ними то же самое, что и всегда. Зачаровывание на дополнительную прочность всех предметов, заточка гарпунов, вставка геммы. Немного подождав, скоротав время в беседе с подрабатывающим тут травником и заверив, что вскоре мне снова понадобится его помощь, забрал предметы и потопал к локации возрождения, вспоминая на ходу цены. Где-то ещё через 20 минут я всё распродал. Больше ждал, чем торговал. Вывод: нужно больше товара, как можно больше. А пока что я был доволен, стал богаче на 38 долларов, что уже легли на мой кошелёк. И без того безоблачное настроение выросло ещё на пару пунктов. Сегодняшний день уже начита ты наполовину прожит не зря. Я крутанулся, похлопотал, честно заработал немного деньжат и готов продолжить в том же духе. Где там мои наниматели? До полудня ещё оставалось немного времени, и поняв, что мышь и яра решили проявить пунктуальность, я потратил его на беготню по локации, безвозмездно подлечивая раненных игроков-малышей, порой подставляя свой щит, чтобы спасти некоторых от верной смерти. Кивая в ответ на выкрики благодарности, я сделал несколько кругов, Из-за тормозилу торгового навеса как раз в тот момент, когда из вспышки появились наниматели. "Добрый день", улыбнулся я, и тебе улыбнулась Яра. И изящно присела на мгновение. "Приветствую, о могучий рыцарь", выпятил челюсть Мышь и тут же рассмеялся. "Привет. Богатырь, раз телепортами пользуетесь. Кристалл возврата поправил меня Мышь. У тебя же тоже должны быть со вчерашней бойни". "Продал", признался я, "а часть отложил в элка". Для чего? На всякий случай пожал я плечами. Так ты сюда течением носишься? Ага. Потеряй времени ведь. Ну нет, не согласился я. Пока несусь в потоке, думаю. О чём? О разном. И опять пожал плечами и сменил тему. Берём задание? Само собой. У нас с Ерой тоже планы на после обеда, так что в 2 часа уложиться надо обязательно. Справимся. Постараемся, улыбнулся я в ответ, делая первый шаг к поглядывающему на нас Крудолу, что вроде как успел перехватить пару часов сна и сейчас выглядел чуть бодрее. Следующие 2 часа пролетели незаметно, буквально незаметно. Никаких неожиданностей, никаких всплесков адреналина, никаких реально опасных ситуаций, где приходится балансировать на краю бездны. Оправдывая своё первое место в рейтинге наёмников, Я вёл крохотную группу максимально бережно, намеренно избегая гущи событий и загаде подмечая и обходя места, где особо часто сверкала боевая магия и звенели клинки. Чем больше игроков, тем больше хаоса. Эту истину я заподозрил давно, а сегодня в ней полностью убедился. Насколько привольно и спокойно нам было, казалось бы, в столь тревожную грозовую ночь. И насколько тяжко приходится сейчас, когда мы вынуждены не только лавировать, чтобы не столкнуться с кем-то из игроков или монстров, но и добивать до жути агрессивных подранков. Один из красных блопов, успевших убить троих, взмыл в водное небо и обрушился на нас в попытке раздавить. Но упал он не на наши головы и не на мягкий песочек, а на подставленный мной зазубренный камень, что послужил прекрасной открывашкой. Благодаря трещинам в раковине мы чуть-чуть справились с тварью. Дабили ещё трёх жёлтых, а затем отдыхали пару минут, дожидаясь смущённую обнажонку бегущих к своим вещам игроков в подгузниках. И ведь даже не поблагодарили, мало того, что они сами виноваты, напав на двух противников сразу, так ещё и к нашей помощи отнеслись как к чему-то само собой разумеющемуся. Подобных хмырей подмечать и отмечать надо, дабы в будущем им не помогать, мрачно подытожил мышь, скорбно оглядывая мой повреждённый особо сильным ударом блопа щит. Ни слова доброго, ни монетки серебряной на пиво и ремонт. Гады, поддёржал его Яра. Отметим в чёрном списке, рассмеялся я и махнул гарпуном. Продолжаем, нам ещё убивать и убивать. Спорить со мной не стали, бесполезно, ведь я прав. Нам ещё крошить и крошить разноцветных блоков. Второе задание впору было назвать окрошкой. Для его выполнения требовалось мясо и раковины всех блоков без исключения. К этому и без того обширному списку еще надлежало добавить 15 лобстерных панцирей, 40 склянок медузи и синей слизи и 10 склянок зеленой на каждого из нас. Пустые склянки продавались за гроши под торговым навесом, две за медяк, и наполнялись автоматически, но далеко не каждая убитая медуза давала нам слизь. И не каждый лобстер легко отдавал свой панцирь. Но проявив упорство и усердно крутя ручку мясорубки, мы справились. за два часа нашинковав невероятное количество местной живности и уложившись в нами же назначенные сроки. Успешно сдав задание, я отказался от оплаты, без них я бы не справился так быстро, и только мигнул удивленно, когда мазнувшие на прощание игроки исчезли в телепортационной вспышке. Явно опаздывают куда-то. Как бы то ни было, девятое задание выполнено. Награда. 50 серебряных монет. Дополнительная награда: 5 средних эликсиров маны, 5 средних эликсиров здоровья, одно малое зелье бодрость трудяги, один предмет на выбор из предложенных Крудолом. Впервые я не был доволен наградой. Мало, реально мало. Мы перебили нереальное количество монстров и много раз возвращались к Крудолу с переполненными рюкзаками, таская перед собой огромные раковины, чтобы сдать всё это. Если бы я просто продал даже здесь под торговой навес мелковадье, я бы получил чуть больше сотни серебряных монет. А за выполненное задание на троих мы получили, не считая остальных предметов, 150 монет серебром. То есть Круду не обманул, но и не проявил особой щедрости. Мне полностью ремонтировать снаряжение, мне отправляться в гильдии и апте заклинание и умения, в минус не уйду, но денежная выгода небольшая. В общем, мало. Пусть справедливо, но мало. И пусть я чрезчур жадин, но учитывая мои регулярные траты, мало мне, надо больше. Из предметов Крудол предложил красную или жёлтую кирасу на 30-й уровень с плюсом к жизни и выносливости, ещё щит на 35-й и длинный тяжёлый кинжал с чуть изогнутым лезвием. Я невольно призадумался, и выбрал кинжал, когда Крудол заметил, что пусть кинжал не идеален, в него можно вставить аж 4 малые геммы. К тому же кинжал тоже на 35-й уровень. В последний момент я едва не дрогнул, когда увидел, что для владения кинжалом требуется ловкость, достигающая 120 единиц. Не особо я разбираюсь в раскачило в каче и не знаю, что у них с ловкостью между 30 и 40 уровнями. Но вдруг я всё же рискнул и выбрал кинжал. убирая призыв в мешок, успел сделать пару шагов по направлению к навесу мастерской, как передо мной возник игрок 36-го уровня. Изубра Керрус. Обалдеть. Нет, даже не так. Трижды обалдеть. Обалдеть в кубе. Ну вот зачем? Чтобы с тобой никто никогда по имени не здоровался. Удивляешься? Игрок странновато усмехнулся, скосив левую часть рта. Странное имя, да? Ну, не моё это дело. Я поясню. Да не обязательно. Это от морских ведьм. А? Ты не в курсе, Бульквариус? Ты о чем? Морские ведьмы. Проклинающий класс. И для того, чтобы проклясть тебя, им нужно знать твое имя. Пусть не всегда, но самые мощные из их ведьминского арсенала проклятия работают именно так. Они должны произнести твое имя вслух, и ты вспыхнешь, или тебя изогнет. Ты забьешься в корчах, а потом твои глаза... Ты ко мне по делу, друг? «Кинжал! Ты получил от Крудола костяной изогнутый кинжал. Вставить в его рукоять особый желтый камень, и им вполне можно будет проводить ритуалы по похищению жизненной силы на вершине окутанного мрачным туманом жертвенного зеккурата, да?» «Где-то я слышал о таком...» «Так ты по делу?» «Продай!» «С радостью, но обычно я сначала чуть дорабатываю товар перед продажей». Я в курсе. Ты торговец, продаёшь за реальные деньги. Я дам тебе двадцатку за этот кинжал прямо сейчас, и никаких доработок. Я долго не раздумывал. Ладно, дел твоё. А да, игрок с невозможным ником расплылся в чуть пугающей усмешке. А да, это моё дело. И дело тех ведьм, чью кровь изопьёт этот кинжал, что выглядит как близнец моему. В его вынырнувшей из-под плаща руке мелькнул такой же кинжал, что был у меня в руках. Ну как такой? Тот был уже снабжён пылающими тревожным оранжевым огнём геммами, на рукояти болталась связка каких-то талисманов, плюс кинжал был соединён цепью с браслетом на запястье. Боится потерять? Я бы тоже боялся. Его доработанное оружие выглядит дорогим. Процедура не заняла много времени, и я снова стал чуть богаче. Уверен, что мог бы выторговать чуть больше, но не стал этого делать. Я и так получил баснословную сумму за кинжал для тридцать пятого уровня. «Морские ведьмы». Сложное для произношения имя, чтобы нельзя было быстро проклясть. Не бред ли. Но про морских ведьм надо как-нибудь почитать. А сейчас пора в реал. Посмотреть, как там дела и немного заняться домом. Об этом я лениво размышлял, несясь в потеплевших водяных потоках на максимальной скорости спешак к городу и чуть забирая в сторону, чтобы не воткнуться головой в перегруженную раковинами блопов повозку, спешащую в том же направлении. Что ж, необходимый минимум я сегодня сделал, и по возвращению сюда могу наконец заняться умениями персонажа, а затем наведусь в лес Тамуры и задержусь там чуть подольше. Пора привыкать к смене локаций. Ах да, я поднялся на уровень и вот-вот получу ещё один Пять очков были немедленно потрачены на главную мою характеристику, конечно же, выносливость. Я танк и хочу быть поистине несокрушимым и живучим настолько, чтобы однажды войти в легенды этого мира. Проклятье. Может, пафос мыша и хриплый бред того игрока с кинжалами-близнецами заразны? Уровень персонажа 33. Базовые характеристики персонажа. Сила 40. Интеллект – 15, ловкость – 11, выносливость – 105, мудрость – 10. Очки жизни – 1510 из 1510, мана – 160 из 160. Ломать не строить, всё верно. Но лёгко эту работу не назвать. В этом я убедился многожды, успев засадить себе в палец за носу, дважды ссадить руку до крови, пару раз прищемить. Короче, если хочешь что-то сломать легко и быстро, вызывай чертов бульдозер. Или сразу взрывай проклятье. Мне бы сюда хотя бы малое исцеление нугра. Уверен, оно бы шитя справилось с глубоко засевшей занозой, заодно подлечив мне пару хитов утерянной жизни. Тихо смеясь, чтобы соседи тронутым малькашом не посчитали, провёл ладонью по больному месту. Само собой ничего не произошло. Придётся организму самому излечиваться с помощью регенерации. Сдирать обшивку с сарая я полностью закончил, оставив от него только каркас, поддерживающий крышу. Потратив немало времени, чтобы аккуратно сложить все доски в большую стопу, задвинул ящик с саморезами поглубже под крышу, убрав все инструменты на положенное место, прошёлся пару раз вокруг сарая, заодно пытаясь рассосать каменной твёрдости сухофрукт. Нашёл кулёк таких фруктовых камешков в маминых запасах в недрах кухонного стола. Сейчас на плите попыхивал готовившийся компот из яблок, слив, вишен и всего прочего из сухофруктной смеси. А мне пора в магазин. Только сначала хоть немного приведу себя в порядок. Надвинув на лицо козырёк бейсболки, я вышел на нашу узкую улочку, успел ещё закрыть калитку на ключ, повернуться, и ко мне вплотную подступил сухонький мужичонка в старой, но чистой зелёной футболке, сдвинутой на затылок красной шапочонки и синих удивительно древних на вид трениках. На ногах у него были резиновые шлёпки, но это не помешало ему подкрасться ко мне совершенно бесшумно. Прямо тихушник убийца реального мира, замаскированный под мирного обывателя. День добрый, бодренько так начал мужичонка, чей возраст ещё не позволял назвать его дедушкой, но было ему уже неплохо за 50. За спиной мужичонки, у соседних с моими ворот, усердно занималась ухоженным кустом оранжевых роз, стоящая ко мне спиной женщина. Коротко взглянув в мою сторону, она едва слышно поздоровалась, но мне почудилось, что в её голосе лязгнул металл. и с безразличием отвернулась, продолжив щелкать небольшими ножницами. «Добрый день!» — кивнул я и сделал крохотный шажок прочь. «А я думал, продаете!» — удивленно моргнул мужичонка. «Мы соседи ваши по участку, а участок у вас хороший, большой!» «Что продаем?» — моргнул я, глянув на свои ничем не обремененные руки. «Не за разносчика же он меня принял!» «Так участок заброшен ведь, а мы рядом живем, вот я и подумал, что можем сговориться по-соседски!» Эта земля, я так и сказал, эта земля, постаравшись вложить в эти слова как можно больше чувств, не продаётся. Эта земля не заброшена. Да мы бы цену неплохую предложили. Вы люди молодые, на земле копашиться не любите. Мы-то уж в возрасте, нам в самый раз для здоровья землиц склониться. Улыбка мужичонки, которого я наконец-то вспомнил, стала чуть напряжённой и косоватой. Да, я вспомнил его. «Давние соседи, что купили участок по соседству, на день позже отца. И отец как-то обронил весело, что соседушки изначально точили зуб именно на наш участок, но он их опередил. Я не видел особой разницы между двумя соседними клочками земли, закованными в оправы заборов. И вообще всегда считал, что твой участок хорош настолько, сколько сил ты в него вкладываешь. Эту истину мне в голову в свое время тоже вложил отец. Участок не продается, улыбнулся я. Всего хорошего». Я чуть было не добавил «извините», но за что мне было извиняться? «Но вы все же подумайте!» «Тут и думать нечего!» — крикнул я, быстро двигаясь к центральной улице. «И спасибо за хорошее предложение!» Коротко глянув через плечо, я увидел скрестившую руки на груди женщину, что-то достаточно сердито втолковывающую возражающему мужичонке, но смотрящую мне в спину. Поймав мой взгляд, она тут же мило улыбнулась и отвела глаза. Резко щёлкнуло секатором, и стоящий перед ней муж вздрогнул. Хм, да. Вот кто тут серый кардинал. Да, я вспомнил их, наших соседей. У них с отцом, и только с отцом, было какое-то напряжённое доброжелательное соревнование участков, что ли, негласное само собой и почти одностороннее. Они к нам заходили, разглядывали постройки, бродили по дорожкам, щупали плодовые саженцы, спрашивали, где именно разместится баня, какого типа она будет, а станем ли мы строить гостевой дом и как какой будет крыша, собираемся ли мы завозить конский навоз. Отец посмеиваясь добродушно отвечал и продолжал себе работать, облагораживая участок. Сейчас мне почему-то неприятно. Нехорошие чувства в душе, гадосливое и беспричинное. Соседи имеют полное право стремиться к расширению своих территорий, но мне всё равно почему-то неприятно. Шагая по улицам, я мерно крутил башкой по сторонам, явно этим отличаясь от большинства здешних обывателей. Я и двигался иначе. Плечи опущены, походка энергичная, я то и дело оглядываюсь, проверяя, не грозит ли несуществующей группе какая-нибудь опасность, а ещё поглядываю на небо. Не пикирует ли какая бронированная тварь, собирающаяся нас прихlopнуть? Опасности повсюду. Бди, бульк, бди. Шагая, размышлял о земле. Вспоминал рассказы отца о его отце, моём деде. Им с бабкой в своё время досталось 6 соток где-то чуть ли не на солнчике, расположенном на окраине в то время действительно необятной родины. Отец рассказывал о той битве, которая в ту пору молодым деду с бабкой пришлось дать собственному участку. Соль. Проклятая убивающая всё живое соль. Изсушенная почва, что с готовностью проглотит хоть реку и даже не станет влажной. На такой земле ты ничего не вырастишь. И речь не о кустах роз или цветущей гортензии, речь о банальной картошке, морковке, капусте. Отец вспоминал, как каждый день, приходя с работы, дед переодевался, и они начинали трудиться. Благодаря обширным знакомствам, с кем надо Приезжали грузовики с щебнем крупным, затем мелким, всё это высыпалось на пустой участок, вручную раскидывалось лопатами, трамбовалось, снова засыпалось. А доворотёнка. Сверху сыпался слой сухой жёлтой глины, поливался, трамбовался, затем приезжали грузовики плодородной почвы и снова приходилось браться за работу. Никаких тракторов, никаких мини-бульдозеров, всё вручную. и побежденная соль перестала подниматься, выбеливая и убивая почву. Поперли урожаи, и хрустки, и капуста, и морковка, по воспоминаниям отца, были просто невероятно вкусными. Было же времечко. Стал бы я горбатиться ради этого. Не знаю. Так и хочется сказать что-то банальное вроде «Сейчас другое время!» А еще так хочется прямо сейчас развернуться, дойти до украшенного оранжевыми розами входа, Глянуть пристально в глаза Сухонькова мужачка и предельно чётко артикулируя сказать: "Повторю, мой участок не заброшен". Но я сдержался. Хотя желание пахать и пахать на участке, восстанавливая всё построенное отцом, усилилось в разы. Я восстановлю, я воздвигну. И надо бы увеличить высоту разделяющего нас забора. Откуда они знают, что участок в плачевном состоянии? Ой, странше там никто и не жил, считай, но вдруг мы ночами тайно пробирались и всю траву как кролики выщипывали. Газонный ниндзя. Но сосед был прямо уверен, что участок пришёл в упадок. Почему он перешёл к активной разведке и деловому предложению? Да потому что услышал скрип отдираемых досок, стук топора и визг пилы. И это напугало его и серого кардинала с ножницами для обрезки колючих побегов ещё бы. Они-то надеялись, что участок уже принадлежит им. А тут бывший разгильдяй и почти состоявшийся алкаш вдруг взялся за ум и молоток. Благополучно добравшись до магазина и не углядяв того подозрительного мужика и вообще никого почти не повстречав, я нащупал в кармане банковскую карту и вошёл внутрь. Поздоровавшись с продавщицей, глянул на загади составленный список, собираясь начать с первого пункта: картошка 2 кг, моной 3. если молода и красива, но наткнулся взглядом на висящую на стене табличку из-за лип. «Вы будете заказывать, молодой человек?» «Спасибо», — поблагодарил я и ткнул пальцем. «Для начала эту табличку почем?» «444 рубля. А вы таким не кажетесь». «Я прямо вот такой», — заверил я Кивэя. «Беру. А теперь по списку. Картошка — два килограмма, лук репчатый — одно кило, морковка». Магазин я покинул, сжимая в руках два достаточно увесистых пакета. Сестрёнка поможет с лопать, а может и приготовит что-нибудь вкусное из всех этих ингредиентов. Я лично сегодня замахнусь на ужасно вредную жареную картошку с луком и шкварками на ужин. Утоплю организм в жирах и буду счастлив и сыт. Заглянув в хозяйственный магазинчик, приобрёл пластиковую канистру и бутылку моторного масла. Пора оживлять хранящуюся в сарае газонокосилку, прикрытую пластиковым полотном. Нагруженный, неуклонно потеющий, но радуясь нагрузке и заодно морщась от странновато химического запаха пота, я дотопал до родной калитки и удивленно глянул на вроде как занимающегося цветущим кустом хозяина. «Именно что? Вроде как!» Ясно, что он ждал моего возвращения, но зачем? Я вроде высказался предельно однозначно. Ничего не сказав, я аккуратно опустил покупки на деревянную специальную полочку на воротине. Спасибо, отец. Достав ключи от перзамок и сосед с со усмущённой улыбкой, демонстративно вытирая абсолютно сухой лоб, заметил: "Ты что-то как-а?" "Нормально", пожал я плечами, подхватывая пакеты. "Я к чему? Может, ко мне на огонёк заглянешь? Посидим на веранде в теньке, пивка холодненького выпьем". Вот ты каким путём решил пойти? Ну-ну. Я не пью, солнечно улыбнулся я от слова вообще, во всём касательно алкоголя. Гоу, настала очередь соседа удивляться. Ага, подтвердил я, занося ногу для шага. Да хотя бы по одной бутылочке лёгкого для компании со мной. Не пью. А можно и по стопке ледяной водочки прямо из морозильника, с следом свекольничка со сметанкой. Я ведь уже ответил. Квас есть домашний, газированный чуток в голову вышибает. Скажите, я с искренним удивлением и почти нескрываемой брезгливостью взглянул на этого мужичка. А вы вообще понимаете, что не стоит принципиально непьющему человеку так навязчиво предлагать алкоголь? А вдруг он в завязке, а вдруг его зашили, а вы ему лёгкое пивко, крепкий квас и ледяную водочку под свекольничек предлагаете? Да я от души А в новостях городских расспросить хотел: "Мы-то здесь безвылазно в землице погрясли, тут каждый день по хате пахать". "Ты чего, парень?" "Я ничего", растянул я губы в холодной усмешке. "Я не пью, принципиально. От слова вообще участок не продаётся. От слова вообще. Даже если завтра здесь всё плохнёт и сгорит дотла, я разгребу пепел и отстрою всё заново". "Да ты погоди, парень, хорошего дня". не став хлопать калиткой, ее-то за что бить, осторожно прикрыл, размашистым шагом преодолел дорожку, зайдя в дом разгрузился на кухонном столе, выудил табличку, сбегал за отверткой и парой саморезов. Еще через пять минут я снова зашел во двор и прикрыл калитку, на которой появилась четкая и строгая табличка, оповещающая о следующем «Хозяин зол», «Тресв» и «Бдителен». «Хорошо. На душе прямо хорошо». уверен, что через пару минут соседи прочтут написанное и поймут посыл. Если не поймут их проблемы. Проверив сообщения, убедился, что моя недавняя рассылка достигла адресатов и меня поняли, ответив невнятными ок, ну лады, тебе решать. Удачи в начинаниях, и классическое от работы кони дохнут. Пойдём, бухнём. Заперев дверь, разложил продукты в холодильнике и нырнул под душ. Надо поторопиться, Вальдира ждёт. Кто такой ДДФ? Я замотавшись в реале, забыл проверить скампа и решил потратить чуток времени на поиски на доступном из игры форуме Вальдиры. На официальном портале я не обнаружил ровным счётом ничего, кроме небольшой открытки в форумной ветке, посвящённой иллюстрациям, созданным по миру Вальдиры. Есть же творческие люди, осиянные талантом. Там было невероятно много поистине потрясающих иллюстраций. И как-то совсем на их фоне не смотрелась явно топорно сделанная в редакторе открытка, выглядеющая как белый прямоугольник открытой двери, куда входит полуобернувшаяся мужская фигура. На тёмном лице видна сверкающая белая улыбка, правая рука, обращённая назад, выглядит так, будто он манит за собой ниже буквы ДДФ. И всё. В следующих постах, ниже иллюстрации, откровенно ругательные комментарии и вполне резонные вопросы. Какое отношение эта дешевая поделка может иметь к миру Вальдиры? Что такое ДДФ? Кто этот таинственный незнакомец, манящий за собой в какую-то дверь? Я проверил того, кто запостил иллюстрацию, забравшись на его персональную форумную страничку. Из загадок резко прибавилось. Ни аватара, ни каких-либо сообщений, кроме того, с открыткой. И многоговорящий ник, собака инкогнито. Явно учётная запись заведена лишь с одной целью написать одно единственное сообщение. Учётная запись всё ещё активна. Последний раз он появлялся на форуме вчера. Ладно. Сохранив его профильную страницу в закладках, я заставил себя покинуть форум и облегчённо выдохнул. Мне удалось удержаться и не написать ему сообщение с кучей вопросов. Рано ещё Я даже не уверен, что этот инкогнито является тем самым ДДФ. Я проверил вбив в Вальдира мессенджер, в биф в поиске указанный на обороте карты игровой ник и не нашёл никакого глубинного тёмного лиса. Нет таких. Похожие имеются, но не то. Тут два варианта. Первый и самый вероятный игрока с таким ником вообще никогда не существовало. Некий другой игрок с совершенно иным игровым ником представляется инкогнито и ведёт некую бесспорно жутко интересную игру. Второй вариант, такой игрок был, но почему-то решил удалить персонажа, оставив после себя такое вот наследие. Мои действия Они однозначны. Я продолжу, и даже если в итоге обнаружится, что никакого-то никого все не существует, это может и разочарует чуток, но всё равно удовольствие не испортит. Ладно, пока поставлю изыскание на паузу и займусь другими делами. Следующее, что я сделал, проверил, есть ли на форуме дубликаты рейтингов по игрокам-наёмникам. Само собой, обнаружился целый раздел, где во всё обсуждались достоинства и недостатки наёмников, где приводились самые свежие рейтинги. Нашёлся там и я, танк Бульварюс, лидер рейтинга Ракушева Мелководья. И к моему удивлению, посвящённая мне форумная ветка оказалась довольно оживлённой. Счёт комментариев доходил до пятисотен. Пробежавшись мельком по всей ветке, прочитав самое интересное, прикрыв глаза, подумал и под итог желознаный. Получается, мои наниматели считают меня жедноватым и чуток дергаватым, но при этом признают, что все поставленные ими мне задачи были достигнуты, при этом ни один из моих подзащитных не погиб. И выходит, что танк бульквариус стоит своих денег. Также хватало высказываний о том, что в мелкой теплой луже каждый может стать королем наемников, а вот пусть ваш хваленый бульк попробует не облажаться в локациях посерьезней. Причем некоторые высказывания были прямо-таки ядовитыми и брыжущими злостью. Рейтинг леса Тамура делился на две части. Первая часть была посвящена, собственно, лесу Тамура и называлась Серебряной, а вторая часть касалась Меча Тамура, его подземной гробницы и именовалась Золотой. Тут сразу явно рейтинг меча покруче будет, и вскарабкаться на его вершину тоже будет ой, как нелегко. Что ж, тем интересней. Закрыв форум, я уселся за стол, раскрыл перед собой ещё непрочитанные журналы, разложил заметки и погрузился в теорию геммы сотворения. Бонуса фотогровой системы я не ждал, но где-то на сороковой минуте вдумчивого чтения неожиданный подарок я всё же получил. Плюс, мудрость, плюс интеллект. Интересно. И приятно. И это ещё раз доказало мне, что торопиться не стоит. Не надо стремиться к безудержному росту уровней. Пожалуй, даже наоборот. Надо стараться прокачиваться помедленней, не забывая уделять время познанию мира, тонкостей профессии и изучению как можно большего числа боевых умений. Уровень персонажа 33. Базовые характеристики персонажа. Сила 40, интеллект 16, ловкость 11, выносливость 105, мудрость 11. Очки жизни 1510 из 1510. Мана 170 из 170. Ещё бы заусичливость выносливости добавляли. И жаль, что я так быстро поднял уже имеющиеся уровни. Только что прочитала о пользе физических упражнений для зелёных новичков. И с того же журнала узнал, что в давным-давно покинутых мной яслях, в дальнем их неприметном уголке, скрытом от улицы высокими водорослевыми кустарниками, находится двор ещё одного старичка-инструктора, что обучает игроков азам битвы и заставляет упражняться. За короткое время там можно немного увеличить силу, выносливость, ловкость и даже чутьё интеллекта, причём без поднятия уровней. Я бы не отказался от увеличенных характеристик, не тратя на это драгоценные баллы. Ну поздно же, абрами воду пузырить бульк, момент упущен. Ну, то есть, ясли упущены. Но я знаю, куда я направляюсь прямо сейчас, в очередной раз чуток подправив мои планы. Только дочитаю этот журнал и черкну важные в заметки. Узнал кое-что интересное касательно озовгеммысотворения, и в результате у меня появилась пара новых пунктов в списке будущих покупок. Гильдия воинов находилась прямо напротив гильдии магов. Мне требовалось посетить оба заведения, и начал я с воинских умений. Пообщавшись с полирующим толстенный стальной щит с седобородым мускулистым инструктором, засевшим перед раскрытым фолиантом в крохотной комнатушке, я выбрал для себя сразу шесть умений. Удар с щитом. Теперь при ударе некоторых противников у меня появляется более весомый шанс либо сбить их с ног, либо оглушить... либо сделать и то, и другое сразу. Очень многое зависит от самого щита, его материала, формы, веса, гем, зачарованности, оснащённости чарами. Удар щитом 2. Шанс успешного срабатывания изученного умения повышается до 7%. Моя броня. Так называлось следующее изученное пассивное умение, что на 1% увеличивало по отдельности показатели физической и магической защиты каждой части надетго на меня снаряжения. Но это не касалось щита, что бронё не считался. Моя броня 2. Бонусный процент вырос ещё на одну единицу, всего 2%. Вроде мелочь, но учитывая показатели физической и магической защиты качественных доспехов, это очень немало. Ранзающий гарпун. Активное умение, что тратит немного маны и немало бодрости, давая взамен 10-процентное увеличение урона по некоторым противникам. Умение срабатывает только в том случае, если гарпун вонзается, а не просто ударяется, скажем, о костяной бок или подставленный щит врага. Аура вызова активное умение почти баф, накладываемый только на меня самого, что на 5 минут превращает меня в наиболее притягательную цель для неразумных морских обитателей. Это же означает, что враги поумнее запросто проигнорируют меня, предпочтя атаковать более важные и уязвимые цели. Оставив в гильдии воинов пару золотых монет, я перешёл улицу и оказался в пышном саду гильдии магов. Миновав заросли танцующих разноцветных актиний, я вошёл в длинный темноватый холл, по уже известному маршруту прошёл к отделу целительной магии и повысил заклинание очищения до второго ранга. Покинув рыжеволосого хилота-инструктора, проплыл по короткому коридорчику и оказался в просторной и солидной магической лавке. Сверившись со своими заметками, выписанными из прочитанных в одном из потрёпанных журналов заметок, я широко улыбнулся и попросил: "Четыре пакета юных приключений, пожалуйста, и не забудьте про четверённую скидку". С этими словами я припечатал к стеклянному прилавку всего одну золотую монету. Скривившись, как от зубной боли, полноватая продавщица тяжко вздохнула и один за другим выложила передо мной четыре простенькие деревянные шкатулки. Забрав монету, она отвернулась, но тут же была вынуждена снова обратить на меня внимание, когда я с ещё более широкой улыбкой добавил, выкладывая ещё одну золотую монету. И восемь пакетов испуганных глотателей эликсиров, пожалуйста. Четыре пакета для магов и четыре для воинов. Большое спасибо. На этот раз продавщицу перекривило так сильно, что я испугался за её душевное и физическое здоровье. С отчетливым недовольным стуком на прилавок опустились восемь более крупных шкатулок. Монеты исчезли, забрав свои приобретения, я кашлянул и скромно осведомился: "А где мой подарок за одновременную покупку товаров стоимостью не менее 3 золотых монет?" Ответом был зубовный скрежет и вытянутая к крайнему прилавку дрожащая рука. Стараясь не глядеть на умирающую от злости продавщицу, я чуть постоял перед прилавком и сделал правильный выбор. Ещё один набор испуганный глотатель эликсиров, пожалуйста. Это всё, с леденящими интонациями осведомилась женщина, впервые нарушив угрюмое молчание. Забирая шкатулку, я солнечно улыбнулся и кивнул. "О, да, спасибо вам. Доброго тебе здравия, чужеземец". Поторопившись покинуть магазин, невольно пригнув голову от подсознательного ожидания, что мне в затылок влетит что-то тяжёлое, я с трудом сдерживая радостный смех, Вывалился из гильдии магов. Руки чесались использовать кристалл возврата для перелёта в лес Тамура. Купил кристалл, когда был там на экскурсии, но я сдержался и направил свои стопы к щиту с городской волшебной картой. Пробежавшись глазами по хитрому сплетению улочек и переулков, нашёл нужный мне магазин, что находился на перекрёстке павших героев, расположившись по адресу Острый клинок 8. Какие же шикарные здесь адреса. Прямо хочется жить по такому адресу. Поднявшись в водное небо, я понессся над городом, не забывая поглядывать перед собой, чтобы не влететь в какую-нибудь повозку или рыбину. Маневрируя, постепенно снизился и опустился на мощёную коричневым булыжником улицу прямо у приветственно распахнутых дверей магазина. Переступив высоковатый порог, кивком поприветствовал молодого парнишку-продавца и припечатал к полированному дереву прилавка золотую монету. Доброго и прекрасного дня. Мне, пожалуйста, два скидочных акционных набора Ярость обречённых. Большое спасибо. Их, знакомо скривившись, ответил парень, вручая мне две знакомые шкатулки. Доброго дня. А подарок? поразился я. Выбирайте, проскрипел продавец, указывая на самый тёмный прилавок. Одну Надежду усталых, пожалуйста. Прошу. Хорошего дня. Хорошего дня, кивнул я, сжимая в ладони кристалл. Серо-зелёная вспышка унесла меня из ставшей холодноватой атмосфера магазина, специализирующегося на оснащении и снабжении начинающих приключенцев и ремесленников. Финишировал я в паре шагов от уже знакомой мне местности безопасная зона леса Тамура. Не став на этот раз глазеть по сторонам, отшагнул в сторону, вежливо пропуская распродавшуюся девушку-игрока 39-го уровня, освободившую узкую и глубокую нишу в короткой декоративной стене на краю площади. Она ушла, я пришел. Втиснувшись в нишу, скрестил ноги и уселся поудобней. Порывшись в инвентаре, нашел нужную монету и молча вытянул перед собой серебруху. Материализовавшийся будто из воды сухощавый мужик с рыжей бородкой и длиннющими волосами, что делали его голову похожей на медузу, вякнул было «Ниши платные, два часа за серебр!» но ну, осекся, наткнувшись взглядом на уже протянутую к нему поблескивающую серебряную монету. Забрав плату, он молча удалился. Я снова не сдержал улыбки. Да, разведка делает своё благое дело. Предупреждён значит вооружён. Ещё одна старая поговорка доказала свою правдивость. А старые журналы доказали свою невероятную полезность. В разделе объявлений я вычитал про удивительные акционные наборы, чьё существование в самих магазинах никак не афишировалось, ни табличек, ни слов рекламы от продавцов. И неудивительно, продажа этих наборов магазинам несла лишь убытки. Каждый такой набор содержал в себе немало полезного. К сожалению, каждый игрок мог приобрести лишь определенное количество этих наборов, и я свой лимит одним махом исчерпал. Юный приключенец, по три средних эликсира на ману и жизнь, пять средних антидотов, три зелья бодрости, а также заклинания исцеления, очищения... каменной кожи, ауры регенерации плюс свиток огненного шара. Этот набор гарантировал, что если ты не слишком глупый и криворукий игрок, он позволит тебе быстро подрасти в уровнях и заодно истребить целую кучу монстров. Испуганный глотатель эликсиров. Тут поскромнее всё. В тех шкатулках, что ориентированы для магов, восемь эликсиров на ману, два на здоровье, плюс по одному зелью савиной мудрости и внутреннее пламя. В пакетах для воина всё наоборот. Больше эликсиров здоровья, всего две банки на ману, плюс зелье китовой живочести, силы белой касатки и ловкости мурены. Ярость обречённых, что-то среднее между юным приключенцем и испуганным глотателем эликсиров. Надежда усталых два больших зелья здоровья, два больших зелья маны и шесть средних зелий бодрости. Удивительные высоты качества и объём по удивительно низкой цене. Насколько секретной была информация о этих предельно выгодных приобретениях? Уровень секретности нулевой. Сколько игроков знают об этом? Многие, но далеко не все. Кланы наверняка знают, как и их члены и рекруты. Из игроков-одиночек об этом знают единицы. Почему? Потому что крайне мало кто любит тратить игровое время на скучное копание в старых рваных журналах. А я такое время припровождения полюбил. Знание сила. Все эти шикарнейшие приобретения обошлись мне ровно в 3 золотые монеты, и само собой я не собирался тратить их на себя. Отложив один из наборов юного приключенца, я выставил перед собой по шкатулке каждого из наборов и не слишком громко объявил, стараясь, чтобы мой голос звучал максимально спокойно и уверенно. Продажа лимитированных наборов заклинаний и зелий для начинающих приключенцев, усиления и выполнения Ориентированность наборов как на магов, так и на воинов. Дорого, нищебродам не обращаться. Я повторил этот простенький призыв раза два, после чего замолк снизу вверх, глядя на подошедшую девушку с излишне серьезным выражением лица. Двадцать девятый уровень, за спиной большой гарпунный метатель и колчан. Кожаная одежда порвана в нескольких местах, на губах заметен нервный недобрый тик. Игровой ник «Беззаботная ривка». Что-то не слишком оно соответствует своему нику. Что за наборы? По золотой монете за большие наборы и по 6 серебряных за малые, улыбнулся я. Без скидок, согласен на оплату реальными деньгами. И в наборах, переводя палец от шкатулки к шкатулке, я перечислил содержимое каждого. К этому времени у моей ниши уже стояло больше десятка разноуровневых игроков. Ещё через 5 минут я продал половину из имеющегося товара без скидок, без торга. И ещё через 5 минут я продал остатки. Что я получил? 6 полновесных золотых монет и больше 50 серебряных монет. Каждому из покупателей я не забыл сообщить, что изредка у меня появляется неплохое снаряжение по вполне приемлемым ценам. Особо никто на мои слова может и не обратил внимания, но при этом что-то доотложилось да в их подсознании. Однажды может и звякнет в приватных сообщениях. Покинув нишу, я сделал пару шагов и остановился у приткнувшейся у стены девушки-стрелка с ником Беззаботная Ривка. Она так и не приобрела ни одного из наборов по, как мне кажется, вполне понятной причине. У ней просто не было денег. Это заметно по рваной, не приведённой в порядок экипировке, по выражению лица, по осанке. Ещё раз здравствуй улыбнулся я. Можно звать тебя Ривка? Я ничего не куплю. Можно? «Уже все продал, хмыкнул я. Не поделишься?» «Чем? Грустные истории о том, что с тобой случилось». Так заметно вскинула она голову. «Ага», — подтвердил я. «Зачем тебе это?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Но я честный парень, так что никаких подвохов и обмана не будет. А насчет денег могу помочь советам о том, как заработать чуть золотишко. За совет много не возьму. Скажем, 10% от заработанного». «Ого!» Много прошу? Да нет, наоборот, мало. За денежные схемы обычно просят половину выгоды. Ого, настала моя очередь удивляться. Да ты я вижу бизнесмен. Я скорее неудачница, угодившая в очень глубокую и очень грязную лужу. Так, может, расскажешь? И что насчёт моего совета? Совет это хорошо, но у меня из денежных средств наскребётся пара серебряных монет. снаряжение и вооружение почти на нулевой прочности. Я даже монстров не могу убивать сдешних, так что планирую откатиться назад, вернуться ближе к городу и потратить пару дней на истребление разной мелочи. Наберу траф на продажу, как-то вылезу из финансовой дыры. Может, сумею расплатиться с частью долгов. Офигеть, признался я. Плохи мои дела, бледну улыбнулась Ривка. Ладно, булькварюс. Можно просто бульк. Удачи тебе. Стоп, поднял я ладонь. «Зря ты так быстро сдаёшься. Давай мы попробуем сегодня прогуляться не по твоей тропе пессимиста, а по моей дорожке нездорового оптимиста». «Это как?» Печально опущенные уголки её рта чуть приподнялись. «Я расскажу», — пообещал я, потирая ладони. «Расскажу, разжую, помогу стартовым капиталам без всяких условий, а ты просто выполнишь каждый из пунктов. И взамен ты получишь...» Моей десять процентов выгоды улыбнулся я. «И всё?» Плюс твоя печальная история, которую ты расскажешь позднее в какой-нибудь кафешке, где я угощу тебя сладким кофейком. Хм? Хорошо. Хотя предупрежёшь сразу, моя история того не стоит. А вот это решать уже буду я, хмыкнул я и подступил к ривке поближе. Итак, что ты знаешь о таких почти бесплатных наборах, как Юный приключенец или Испуганный глотатель эликсиров? Ничего. Отлично. Тогда готовься к небольшому путешествию в город и обратно. Слушай, что ты должна сделать. В первую очередь. Когда Ривка уселась за мой столик и пододвинула к себе большую кофейную чашку, она выглядела куда лучше. Боевое снаряжение исчезло, по совпадению она была одета примерно так же, как я. Светлая старая рубашка, такие же штаны. Ноги босы, голова не покрыта, волосы свободно струятся по плечам, колышась на водном сквозняке. Лицо уже не злое, а скорее расслабленное и чуть отрешённое. Поймав мой вопросительный взгляд, девушка улыбнулась. Всё отдала в починку, вернут через час. Как прошла торговля, поинтересовался я. Отлично. Вот твои три золотые монеты, бульк, а вот сверху ещё один золотой. И спасибо тебе. Это слишком много. Ну нет, покачала головой ривко. Твой совет-то во стоило. Я на ровном месте заработала кучу монет, отдала снаряжение в ремонт, выплатила долг одной местной, что затачивала мои метательные гарпуны, и я отдала остаток долга за особую наводку. Будь это наводка не ладно, и будь прокляты эти обманщики. Ого, удивлённо приподнял я брови и отхлебнул глоток сладкого крепкого кофе. Дай-дагадаюсь. Тебя обманули? Да. Прерывисто вздохнув, Ривка сделала над собой усилие, чтобы успокоиться. Да, меня обманули. Обманули настолько обидно, что я, если честно, не хотела отдавать долг. Когда ты ко мне подошёл, я уже решила стереть этого персонажа и начать всё заново. Настолько обидно мне было. Но вот раздолжилась. Пусть это и жутко нечестно, и чувствую себя хорошо. У меня осталось пара золотых монет, немного серебра и меди. Я стала умней. И поняла, что в океанах Вальдиру можно наткнуться не только на подонков, но и на хороших ребят вроде тебя. Я взял с тебя деньги. Ты взял свой законный процент за шикарную денежную схему, которую я успешно начала и завершила всего за час. Спасибо. Каждый день бы так. Если узнаю ещё что-то такое, обязательно расскажу, пообещал я и с улыбкой добавил, в обмен на 10% выгоды. Договорились. Так что насчёт грустной истории? Само собой про ту особую наводку можешь не рассказывать. Да я с радостью выпали орька. Ха, эта история гроша Ломонова не стоит, а я повелась как дурёха. Если выслушаешь, только время потеряешь. История о глупой курице и говорливых мошенниках. И всё же я хотел бы услышать, не согласился я с её словами. У меня есть некоторые планы на лес и гроб Тамура, и хотелось бы знать имена здешних мошенников. Расскажешь? А легко. Знаешь валун откровения? порывшись в недавних воспоминаниях, я кивнул. Обычный здоровенный валун, чем-то похожий на открытую книгу, находится в метрах в 100 от здесьнего торгового причалка. В точку. По легенде этот камень везли на тяжёлом парусном транспортнике, хотели доставить в Алькароум, прибрежный великий город, где из валуна собирались вырезать какой-то памятник. Но разыгрался шторм, и чтобы облегчить давшие течь судно, сухопутники выбросили валун в океан, где его закрутило водоворотом. После чего швырнулась с такой силой, что он подобно метеориту упал на голову мудреца Мунаушира, что как раз собирался поведать собравшимся ученикам снизашедшее на него откровение. Представляешь, лица его учеников неожиданно прыснуло в кулак кривка. Ох, нехорошо, конечно, смеяться, история ведь грустная, но всё же. М-м, да, согласился я. С тех пор любой, кто прикоснётся к валуну, получает баф: плюс 10 к мудрости и плюс 10 к интеллекту сроком на час. Баф действует целый час, кивнул я, показывая свою осведомлённость. И это уже факт, а не легенда. Ага. И как Валун Откровения относится к твоей истории? У Валуна собираются здешние обитатели. Я про игроков, тех, кто предпочтиет не уровни поднимать, а надеяться на манну небесную. Слышал я о таких, кивнул я. Из редко крутящийся в небе во дворот действительно выбрасывал в лесу Тамура нечто не просто ценное, а очень ценное. Это позволяло неплохо зарабатывать целым командам авантюристов, что постоянно патрулировали окрестности. И эти игроки были опасны в первую очередь тем, что не обладая слишком уж высокими уровнями, при этом они имели прокачанные боевые умения и являлись владельцами превосходного снаряжения. Само собой, среди них имелись и красные отряды игроки-агры, что скрывались в комнате зарослей или специальных схронах. По первому сигналу они появлялись как морской чёрт из коробочки и нападали на мирных игроков. Я пошла к валуну, чтобы получить баф, и получила на свою голову. Ко мне подошёл игрок сорокового уровня, Справедливый Амфибиус. Подошёл, не скрываясь, и даже не то, чтобы ко мне, а ко всем, кто поглаживал отполированный бок магического камушка. Он сказал, что продаёт струющую наводку на упавшее в лес Тамора сокровище. Если конкретней, он продаёт магическую персональную наводку, что укажет направление на одно из сокровищ, скрытых в этой локации. Тут же послышались голоса других игроков, что раньше покупали эту наводку и остались довольны. Я не понял, в чём фишка, признался я и дал официантке знак повторить заказ. Это что-то вроде магического компаса, указывающего на ближайшее сокровище? Ага, и не на ближайшее, а на случайным образом выбранное игровой системой сокровище. Что выпадет, то и выпадет. Упавший с неба и утонувший в пыли сундук с парой золотых монет и кучей трипичного барахла, кувшин старого дорогущего вина или масла. Инкрустированный золотом секстант. Если верить тем крикливым игрокам, каждый из них что-то себе нашёл. Кому посчастливилось больше, кому-то меньше, но без навара никто не остался. Только это не компас, а как бы отражение компаса. Амв прикасается артефактом к твоему плечу, и ты получаешь видимый только тебе золотистый призрачный след, что-то вроде стрелки, показывающей направление. И цена 3 золотые монеты. Ага, это не слишком много за наводку на сокровище. Вот именно. Хотя они это называли лотереей на удачу, и я само собой, наслушавшись песен подпевал, согласилась, но у меня после апгрейда и закупок оставалось не так много денег. Планировала заработать здесь, так и сказала Амфу, а он, поверю, мол в долг. Ты ведь порядочная девушка, при всех пообещаешь вернуть долг уже сегодня. Я и согласилась, отдала золотую монету, ещё две пообещала принести позже. подставила плечо, и ведь появилась золотая стрелка. сумела выпросить у одной из местных жителей за точку гарпунов в долг и потопала в указанном направлении, причём направление прямо идеальное для одиночки. не к центру локации, а ближе к дороге, туда, где монстры пореже встречаются и не такие крутые. так что я пошла одна. И что потом? А потом вляпалась в засаду агров. Какое удивительное совпадение, хмыкнул я. Ага, хмыкнула Иривка. Я тоже удивилась, но удивляться начала уже после того, как буквально с помощью чуда небесного сумела оттуда смыться. Меня потряпали, но я уцелела, а спасло меня упавшее с поверхности настоящее дерево с огромным комом каменистой земли вокруг корней. Там прямо небольшой взрыв произошёл. Он и позволил мне оторваться от погони и выскочить на часто патрулируемую стражами дорогу, по которой обычно ходят прибывающие сюда делижансы. Я с разрешения возчика заскочила на облучок и спаслась. Хотя всё равно удивляюсь, что кто-то пользуется услугами делижансов. Они ведь медленные, как черепахи. Зато беседы в них ведутся интересные, улыбнулся я. Ну и история у тебя, прямо боевик. Это подстава. И артефакт вряд ли указывает на случайное сокровище, скорее на некий схрон с дежурящими рядом аграми, поджидающими простачков вроде меня. Знаешь, что смешно? В таких случаях мало кто отправляется на поиски сокровищ в одиночку. Это я пожадничала, когда поняла, что золотая стрела указывает в безопасные места. Не захотела делиться ни с кем. Если бы я набрала игроков в пати, ведь далеко не все так быстры и уворотливы, как я. Акробатика? Ага. Плавание, акробатика. Умею дёргаться как змея на раскалённой сковородке. Отправся, я ни одна мои спутники могли бы и погибнуть. Но это наверняка и был его расчёт, я задумчиво потёр подбородок. Ты получаешь наводку Приглашаешь в пати двоих, троих игроков, вы отправляетесь на поиски, попадаете в засаду и погибаете. Всё ваше снаряжение и содержимое инвентаря уходит аграм, которые части добычи отдают тамфу. Ну это я так, прикинул приблизительную схему, но артефакт наверняка рабочий. С чего ты взял? Иначе никто бы ему не верил, пояснил я. Если каждый раз охотники за сокровищами будут погибать? Ошибаешься, покачала головой Ривка. «Поясни», — попросил я, принимая от официантки еще кофе. «Где я ошибся?» Я проверила форум. «Если бы Амф действовал тут давно со своим суперартефактом, была бы информация», — кивнул я. «Да он бы сам рекламировал свой бизнес. Чем больше клиентов, тем выгодней». «Вот-вот. А на форуме никакой инфы». «Кроме горести от четырех групп, что погибли в лесу Тамура, от Руа Аграф. Вчера и сегодня». «Двое суток. Да, это веселый лохотрон». Я уже хотела рассказать всем стражам, но поняла, что доказательств нет. Потом хотела рассказать все здешнему клану-покровителю, но поняла, что хочу сама наказать этого гада. Ривка сжала кулаки, набычилась, зло зафыркала. Подлец! Это жизнь, пожал я плечами. Он подлец, конечно, но это игровой мир, и тут каждый вправе отыгрывать любую интересную ему роль. В реальном мире он может быть честный работяга и любящий отец, а в игре — мошенник и убийца. Каждый вправе отыгрывать любую роль. Ха. А я могу отыгрывать роль мстителя и заступника для слабых. Конечно. Поможешь? Погоди, подался и вперёд. Предлагаешь мне помоги мне убить агров и забрать всё их снаряжение, помоги наказать чёртова вамфа, напрямую попросила Ривка. Откинувшись на спинку не слишком удобного стула, я ненадолго замолчал, задумавшись. Девушка мне не мешала, мелкими частыми глотками допивая кофе и разглядывая спешащих и прогуливающихся прохожих. «Это интересно», — признал я наконец. «Невыгодно, затратно по времени и ресурсам, но интересно. Звучит, как настоящее приключение». «Так ты за?» «М-м-м», — покачал я задумчиво головой. «Да, но на моих условиях». «Согласна». «Ты их еще не слышала. Все равно согласна». Ладно. Ты разглядела агрев, что на тебя напали. Двое их, и даже ни ники их прочла о уровне. Сороковой и сорок третий. Там был ещё один, но оставался позади, и его вообще не разглядела. Но вроде это боевой мак, причём что-то связанное с природой. Очень уж странно вела себя водорослевая трава у меня под ногами, когда я пыталась смыться. А первые двое, их класс гарпунёр-метатель, и воин с щитом и топором. Вряд ли они задержатся здесь надолго. Вот-вот кто-то смекнёт, что посылаемые за сокровищами игроки погибают далеко не случайно, или издешний клан заинтересуется указывающим на сокровище артефактом. Действовать надо быстро, но умно, добавил я и поднялся, оставив на столе пару серебряных монет. Ладно, Ривка, рад нашему знакомству. Мне надо пробежаться, смотреться ещё раз, побывать у Луна. К тебе просьба: больше никому ни слова и ходи со счастливой улыбкой. Сама к Волыну откровения не ходи, но если наткнёшься где на Амфа, улыбайся и благодари. Скажи ему, что хоть случайно и наткнулась на агров, зато прибегстве отыскала классную штуку и неплохо обогатилась. Какую штуку? Вот и он заинтересовался, фыркнул я. Отмалчивайся, но не переборщи с театральной игрой. Встречаемся здесь через несколько часов. Напишу тебе в приват. Постарайся прокачать боевые умения, но не обещаю, что уже сегодня мы примемся жестоко мстить. Главное, помни, Мы всегда сможем достать его и в другой локации, хорошо? Мудро сказано. И чем мне заняться? Только качаем. Деньги не трать, попросил я, спрячь в личной комнате. Вдруг ещё одна денежная схема подвернётся. Мне вдруг стало интересно торговать и обогащаться, призналась девушка, самой странно. Это захватывает, подтвердил я, перебирая в пальцах вытащенные из кармана золотые монеты. Потрать это время на прокачку умений. Уровни повышать не спеши. «Звучит противоречиво. Упор на умение и заклинание», — пояснил я. «Мал да удал. Наш выбор. Ок. Ага. Жду сообщения. Еще раз рада знакомству». Клинок Тамура Кивнув на прощание, я покинул кафе и мимо расположенного по соседству трактира клинок Тамура неспешно зашагал к видимому издалека высокому торговому навесу с примыкающими к нему большими шатрами. Здесь, и наоблюбованной игроками торговой площади крутились все деньги Леса Тамура. В прошлый раз я увидел немало. Сейчас же хотел купить кое-что из литературы по местным красотам и просто присмотреться, что сегодня в особой цене. Из литературы нашлись красочные, причём бесплатные, но утыканные рекламными объявлениями буклеты, что свободно распространялись с несколькими улыбчивыми парнями и девчатами. Все эти добрые ахиллоты всегда были готовы помочь советам, где прикупить качественного снаряжения и алхимии. Само собой, указывали они на родные клановые магазины. И опять же, почему нет? Разумеется, они будут рекламировать свои, а не чужие магазины. Бизнес-бизнес. Подводный, завораживающий бизнес, между чьими безжалостными шестернями я пытался втиснуться и при этом не оказаться раздавленным. сделав круг, по пути всё подмечая, набрав целую кипу буклетов и торговых каталогов, я вернулся в кафе и уселся за другой столик, поближе к перилам. Заказав ещё кофе, вооружился огрызком толстого синего карандаша. Хоть убей, не помню, когда приобрёл это оставляющее жирный чёткий след чудо. Я взялся изучать собранное. Первый же буклет вызвал удивлённый смешок. И не мудрено, не каждый день увидишь такой вопрос, как Хочешь быть подводным пауком? Тогда отдай свой голос в петицию. Каждый имеет право быть многоногим. Кому-то явно мало всего одной игровой подводной расы. Хочу ли я быть многоногим существом? Ну, не, не хочу. Я хочу быть бизнесменом. Следующие буклеты оказались более полезными. Информация о монстрах, о падающих из них инграх, о способах бережной ради трофеев и беспощадной ради опыта и прокачки умения охоты. Сведения о том, где находится всегда готовая помочь местные, напоминание о том, что здесьшние коренные обитатели любят вежливых чужеземцев, поэтому каждый диалог стоит начинать с пусть короткого, но приветствия. А ещё всячески стоит избегать таких обращений, как: "Эй, ты, глянь сюда, подбеги-ка" и прочих подобных. Главное упоминание: никаких интересных квестов в лесу Тамура не удастся получить до тех пор, пока не завоюешь хотя бы один пункт в доброжелательных отношениях с здешним негласным покровителем, умным Ро, что практически постоянно находился за угловым столиком в трактире клинок Тамура. Как заработать этот пункт? Да просто. Мзда. Подходишь к трактирщику, оставляешь на прилавке серебряную монету и говоришь, что хочешь угостить пивом умного Ро. Трактирщик сметет монету. Еще через пару секунд подрастет уровень доброжелательности с этим самым Ро. Еще через пару минут можешь смело начинать общаться со здешними, собирая квесты. Жаловаться на Ро Стражника не стоит, это было выделено красным и подчеркнуто. Начать советуют с квеста, взятого у того же трактирщика, что всегда нуждается в свежем мясе и готов достаточно щедро за него заплатить. Выполнив это входное задание, вполне можно рассчитывать на новые квесты. При этом желательно задание трактирщика перевыполнить, не требуя за это дополнительной оплаты. Куда не стоит сворачиваться в оценовичках в гроб Тамура. Это однозначно. Гробница усопшего полководца является местом крайне опасным. К прохождению даже надо готовиться особо. Дежурищие у входа в Данж клановые мудрецы всегда могут помочь со сбором и балансом боевой группы, причём сделают это бесплатно. Прочитав всё от корки до корки, я перетянул изученные бумажки обрывком шпагата и забросил в инвентарь. Расплатившись, пошёл на следующий круг, всё так же игнорируя призывы вступить в пати и не приближаясь к пятачку, где толпились те из игроков, кто считал себя достаточно профессиональным для платного найма. Вежливо кивнув предельно занятому местному, помогающему под торговым навесом, я протянул пару серебряных монет и стал обладателем двух заклинаний. Сера каменная кожа Термитный огонёк. Первое заклинание защитное, второе осветительное. Я старался быть предусмотрительным. Изучив оба заклинания, я отошёл в сторонку и активировал огонёк. За активацию заклинания требовало 15 пунктов маны, а за его постоянную поддержку ещё по 15 в минуту, причём сам огонёк, как оказалось, был так себе. Над моей головой зажёгся тусклый красноватый огонёк размером с теннисный мяч. Насколько он окажется полезен, покажет практика. Но в изученных мной журналах кратко упоминалось, что из заклинательных источников освещения этот вариант является пусть не самым ярким, но при этом наименее монозатратным и поэтому самым выгодным приобретением для воинов. Но изучить заклинание и прокачать следует как можно раньше, не жалея на это времени. В далёком будущем это окупится. Что ж, не слушая удивлённых смешков, я потопал дальше. Оставив огоньёк активированным, следом использовал и серокаменную кожу, что также являлось заклинанием, требующим постоянной поддержки, повышая физическую защиту на 3%. Активация 20 пунктов маны, поддержка 15 в минуту. Странное название серокаменная означало, что моя кожа несколько сиреет. К тому же, это заклинание я мог использовать исключительно на себе самом и на своём питомце. Именно поэтому заклинание Серокаменная кожа опять же являлось идеальным выбором для воина из-за своих не столь серьёзных затрат на ману. Через несколько минут огонёк потух, а кожа спала с меня, о чём оповестили жалобно мигнувшие перед глазами сообщения. Мана кончилась, но я не переживал. Разве я не будущий лучший в мире гемматворец? Я сумею как-нибудь подправить эту ситуацию. Но и не буду забывать о таких вещах, как руны, чары и само собой качественное снаряжение с разнообразными бонусами. Правда, всё это стоит денег, но и это всего лишь очередной вызов для деятельного энергичного Ахилота, как я. Дойдя до трактира, я первым делом угостил пивом умного ро, вежливо кивнув закутанной в плащ с высоким воротником фигуре за дальним угловым столиком, убедившись, что монета исчезла со стойки, не стал торопиться с получением заданий. поднявшись на второй этаж и попав в личную комнату, облачившись в доспехи, выложив деньги, я опять спустился в зал и дождавшись, когда трактирщик закончит разливать пиво, спросил: "Не найдётся ли работёнки для нуждающегося в заработке добрый Клодор? Знаешь моё имя? Многие знают глубоко уважаемого хозяина трактира Клинок Тамура. Лесть не повысит твою награду, чужеземец. Моё имя Булк" Я нуждаюсь в свежайшем мясе оборотнивых лягушек, в свежайшем. Если принесёшь мне 6 жирных свежих лягушичьих лап, я дам тебе справедливую цену, чужеземец с бульк. Договорились. Вы получили задание: мясо оборотнивых лягушек. Доставить трактирщику Клодору 6 жирных и свежих лягушичьих лап. Минимальные условия выполнения задания. Доставка шести лягушиных хлоп. Награда 15 серебряных монет. Дополнительная награда возможна. Выдав задание, трактирщик удалился. Бросив ещё один взгляд на фигуру за погружённым в тень угловым столиком, я задумчиво хмыкнул и двинулся к выходу. Про это задание я знал, но по дороге освежу, а может, и пополню свои знания с помощью форумной информации. Задание я взял не ради совсем несправедливой цены, учитывая неизбежные повреждения снаряжения и оружия. Мне нужно познать новый боевой опыт, привыкнуть действовать в здешних совсем непростых условиях. Лес Тамура полностью оправдывал свою репутацию одной из сложнейших для новичков локаций. И облажаться здесь было куда легче, чем на ставшем почти родным ракушьем мелковадии. Монстры тут обитали разные. В первую очередь, Лест Тамура славился своей не только погодной непредсказуемостью и падающими с неба предметами, но и полной кашей среди монстров. Крутящийся вечный водоворот порой создавал временные, но очень быстрые течения лассо, что буквально затягивало в эту локацию обитающих по соседству тварей. Поэтому тут практически полностью отсутствовали обычно продуманные пищевые цепочки, в которых всегда имелся слабейший и сильнейший. Привозило ли это меня, отправившегося в одиночный ознакомительный поход? Несколько я двигался вдоль дороги, которую недавно уже прослеживал, путешествуя в diligence. Тогда здешние подводные красоты я видел только мельком из окна, теперь же получил шанс ознакомиться воочию. На дороге почти постоянное присутствие стражи, тут угрумо движутся тяжёлые донные телеги и сани, шагают путешественники. Это почти гарантирует безопасность. Главное не отдаляться слишком далеко от извилистой ленты дороги. Я и не удалялся. Первой моей жертвой стал ошалелый жёлтый блоб, достаточно крупный и ошалелый непривычной обстановкой моллюск тридцатого уровня, что получил от меня грапуном между створок. Нанося удар за ударом, привычно уворачиваясь от выплёвываемой пыли и камней, я двигался между деревьями, перешагивал кучи щебня и крошенных кораллов. Всё как всегда. На этой мысли левая нога провалилась в глубокую трещину по колено и благополучно там застряла. Дёрнувшись, я не сдвинулся с места и только и успел подставить щит под удар обрадованного блопа. Мне потребовалось почти минута, чтобы вырвать себя из каменной ловушки, излечить последствия пропущенных в спешке ударов, а затем добить жёлтого гада. Подобрав трофеи, я прислонился бронированной спиной к скрепучей водорасли с пышной кронаметёлкой и мысленно оценил завершённую схватку. Да, тут куда были эти тяжёлые условия. Тесно растущие группы деревьев и высокие кучи битого камня резко сужают обзор. Частые трещины и ямы уменьшают мобильность, заставляют постоянно поглядывать под ноги. А ведь надо ещё и на небо поглядывать, откуда вполне может пожаловать увесистый неприятный сюрприз. Готов ли я предложить услуги танка-наёмника? Нет, не готов. Я несомненно облажаюсь самым позорным образом и наверняка угрублю подзащитных. Вывод? Продолжай сражаться, бульк. Вон там ползёт что-то скользкое, полупрозрачное и вроде как медлительное. а рядом камушек, что так мило напоминает испуганную старушку, прижавшую к груди шипастые плавники. Представлю, что этот жутковатый камушек — защищаемый мной игрок, и попробую закрутить бой с этой склизкой гадостью. Гадостью оказался донный слезнярис, с рокового уровня, что быстро мне доказал тот простой факт, что не стоит недооценивать его из-за внешнего вида и не стоит слишком уж полагаться на книжные знания. Бой продолжался рекордные по продолжительности 5 минут. Две из которых ушли на выковыривание оплевавшей меня ядовитой гадины из-под камня, куда эта тварь забилась. Добив, получив немного опыта, очистившись с помощью заклинания от яда и подлечившись, я зло зажёг над собой огонёк и пнул ни в чём не повинное дерево. Водрысель содрогнулся. И мне на шлем рухнул тут же в дребезги разбившийся горшок, окативший меня густой чёрной жижей, что тут же начала испаряться. Сероватый мерцающий туман достиг горящего на дно термитного огонька и пыхнул, вмиг обяв меня шипучим белым пламенем. "Горю!" ошалело сказал я, глядя на пылающие доспехи. "Горю!" "Мужик, горишь!" робко сказал высыпавшийся из-за камня невысокий хилый от игрок 50-го уровня. Офигить, красиво. Искрки фантосмагорические. Горю, повторил я. Горю, вот чёрт, воды, воды. Ну, я и так в воде. Грязь. Развернувшись, я помчал к дороге на автомате, выполняя важнейшие действия по спасению. Первым потух клятый термитный огонёк, следом я трижды ударил себе рукой по груди, вбивая в цифровое тело исцеляющую магию, а жизнь уходила быстро. Горящие щиты гарпун улетели за спину, мешают бежать. Двадцать метров до той глубокой лужи с пузырящейся серой грязью, покрытой коркой льда. Гарантий никаких, но попробовать стоит. Кошелек или жизнь? Передо мной появилась вытянувшаяся в грозную позу девушка с чем-то вроде рапиры и полыхающим над головой красным Ника Магра. Ой! А-а-а! «А-а-а!» — завопил я, врезаясь в нее на полном ходу. «А-а-а!» — поддержала меня она, вцепившись мне в плечо и кричав, забрала «А-а-а!» «Милена!» — рыдающе провопил выскочивший откуда-то сбоку крепыш с красным ником и двурочным топором. «Милена!» — прыжком взлетев на валун со срезанной верхушкой, я оттолкнулся от его края. И спустя пару секунд неуклюжего полёта со всего маху шлёпнулся в зингевелый бычежог с серой грязью, подняв в высокий фонтан. Отпихиваясь от всего подряд, я выпрямился, толкнулся от дна, спеша выскочить на поверхность, наступив на что-то упругое, толкнулся ещё раз и буквально выплеснулся на край бычешка, ломая ледовую корку, вытянул себя наружу. Приподнявшись пропол с пару метров на локтях, содрался с спины щит и гарпун. Круто развернулся и успел принять на щит удар прыгнувшего с того же валуна крепыша с топором. От удара меня шатнуло назад, я едва не упал, подпятился, чтобы удержаться на ногах. «За Милену, горящий ты упырь, за Милену!» В ярости провопил агр сорок третьего уровня, босс Грул. Я не ответил, сосредоточившись на блокировании его непрестанных ударов и на том, чтобы поменьше двигаться. Щит звенел, содрогался в руке. Но я держался, медленно отступая назад до тех пор, пока не уперся спиной в очередной валун. Отскочив, Агр пнул кучу кораллового крошева, умело отправив в меня пыльную разноцветную тучу. Не став ждать, я спокойно отошёл в сторону, ещё раз использовал заклинание исцеления и как раз успел замахнуться, когда перелетев в прыжке облако пыли, Агр коршуном обрушился на то место, где я только что стоял. Зря он так. Я ветеран мелкогодия. Где именно так ведут себя атакующие красные блопы? Он ещё не успел коснуться дна, а я уже бежал к нему, выставив щит. От моего таранного удара сработали умения. Он оказался сбит с ног и покатился по грязи. Подскочив к нему, я начал наносить удар за ударом, быстро выбивая из него жизнь. "Стой!" успел умоляюще крикнуть он. "Стой, не!" Озна Он, погибая, потянулся к поясной сумке едва только спало оглушение, но я оказался быстрее, финальным ударом Ванзи в гарпун прямо в открытое всем ветра манивзгодом лицо. Агр полыхнул серой вспышкой и пропал, оставив после себя продолживатый сгусток серебристо-красного тумана. Всё ещё дымясь, сбивая редкие языки проклёвывающегося на плечах и груди огня, я погрузил руки в туман и разом выгреб всё содержимое. Часть жизни резко ушла в минус. Перед глазами полыхнуло сообщение об отравлении. Как? Выдернув руки, обнаружил, что один из трофейных предметов не ушёл в инвентарь, оставшись в ладони, а вернее, сказать, яростно впившись в перчатку длиннючими призрачными клыками. Медная змейка, что рассыпалась в труху. Какой-то охранный артефакт попытавшийся отомстить за хозяина и не дать похитить его вещи. Очищение излечило меня, исцеление подправило жизнь и настроение, после чего я тяжело нырнул в серую ледяную грязь. Вынырнув через минуту, я выволок себя наружу, глянул коротко на того невысокого ахилота 50-го уровня, что стоял на валуне с воздетым к небу посошком. Ты крут, мужик, ты крут, мотал головой ахилот, странновато вихляя тазом. О, как ты крут! Дымящийся слиток окровавленной стали ты, крут. Ага. Кивнул я и пошел прочь, не забыв предупредить. Скоро сюда явятся злые агры. «Ухожу, ухожу!» Пройдя не больше ста шагов, я вывалился на дорогу, коротко кивнул шагающей группе стражей и вломился в заросли на другой стороне дороги, после чего свернул и начал под небольшим углом удаляться в здешний странноватый лес. Прерывать тренировку я не собирался, но впредь пинать деревья не стану. «Чревато-с!»